Глава восьмидесятая Проснулась Эмоджин от чудовищного шума. Она прижала к себе марину но вскоре убедилась, что шум доносился не из их камеры. Это кричал Мира. С ним что-то случилось. Эмоджин сбросила с себя одеяло и побежала к решетке. Она не видела, что происходит, но слышала крики скрета и Мира. Грохот, шорох, звуки возни и громкий хлопок. Затем все стихло. Девочка просунула руку через прутье в соседнюю камеру. «Мира!» — закричала она. «Мира, ты где?» Но принц не отозвался. Его тут уже не было.